сказал Джэрик тихо. Любовь всегда нелепа, Джэрик, но это другое. "Хорошо", улыбнулся Джэрик. "Я постараюсь сделать всё возможное для вашего удовольствия, мой повелитель, для нашего удовольствия, Джэрик. Я должен обдумать". Лорд Вджегт вдруг запел. Вибрирующее трель лилось из его горла. Это была мелодия из сумитильной гармонии, настолько сложная и неповторимая, что Карнелиан даже не смог уследить за её переливом. Джеррик взглянул на своего друга с некоторой иронией. В какой-то миг ему показалось, что лорд Джегет намеренно прервал его. Но почему? Он подумал. Лорд Канри обладейте таким умом и воображением, что мне следовало бы полюбить именно его, а не какую-то бродяжку во времени, которое я толком и не знаю. Карнелиан стал подозревать, что лорд Джеггет догадывается о его мыслях. Возможно, они не отличались безупречным вкусом. Не было ничего странного в том, чтобы полюбить серую странницу. В его веке все любили, или, по крайней мере, могли убедить себя в подобном чувстве. что в сущности было тем же самым. Да, лорд Дзегет проявил великодушие, не дав ему поставить себя в неловкое положение. Было бы пошло объявить о своей любви к лорду Дзегету, но, напротив, остроумно полюбить серую странницу во времени. Хотя и в намеренной пошлости нет ничего особенного, как, впрочем, и в ненамеренной, — подумал Дзерик, — взять хотя бы герцога Квинского. Он содрогнулся, вспомнив вечеринку. Бедный Герцк. Его жорфикс был совершенно необходим. Лучший и не могло быть. Лорд Джегет отошёл от огня и зашагал по гулкому полу. "Могу я использовать это для костюма?" Он жестом показал на чучело мамонта, занимающее целый угол комнаты. "Ну, конечно", ответил Джерг. Я никогда не был уверен, что оно соответствует периоду. Хорошо, что вы выбрали его. Он с интересом наблюдал, как лорд Джаггет разложил Мамонта на составляющие его атомы, а затем из облака частиц состряпал себе свободное лилового цвета одеяние с высоким жёстким воротником, какой он предпочитал, с огромными пышными рукавами, из которых выглядывали кончики его пальцев. Ноги его украшали серебряные туфли с длинными изогнутыми носами, а на платинового цвета волосах лежал обруч в виде живой, сверкающей урановой ящерицы 54-го столетия. «Как вы величественны!» — воскликнул Джерик. «Принц пятидесяти планет!» Лорд Джегет наклонил голову в благодарность за комплимент. «Мы — сумма всех предыдущих столетий, не так ли? А в результате нет ничего...» чтобы отмечала наш собственный век. Кроме того, что мы — это с ума. Я никогда не думал об этом. Джерек спустил длинные ноги с постели и встал. — Признаться, я тоже, но это правда. Я не могу вспомнить ничего характерного. Наша технология — Наши фокусы, наши иллюзии, всё это подражание прошлому. Мы пользуемся тем, что наработали наши предки, и ничего не изобретаем сами. Мы просто дополняем то, что уже существует. Нет простора для открытий, мой лиловый лорд. Долга истории человечества, если она вообще имеет смысл, обрела своё завершение в нас. Мы можем позволить себе всё, что пожелаем. Что же нужно для счастья? Даже Монгров счастлив в своих страданиях, ведь это его выбор. Никто не станет ничего менять, поэтому мне сложно понять ваши доводы. Джэрик отхлебнул из своей пивной кружки. Это не доводы, мой славный Джэрик, это только наблюдение, не больше. Но оно точное? Джэрик не мог прибавить ничего больше. точная